Глава пятнадцатая. На следующий день в голове у меня плавал туман, так что чтение лекции давалось героическим трудом, и я поклялась себе никогда больше не отвечать на звонки в дверь или на звонки от инспектора Робертса посреди ночи. Хорошо, что у меня был часовой перерыв перед дневными занятиями, и я могла посидеть и перевести дух в одиночестве в лаборатории. Однако же радость от предвкушения отдыха испарилась, когда, подойдя к лаборатории, я увидела приоткрытую дверь. При моём появлении Карла вскочила с места и поспешно спрятала в сумочку нечто похожее на остатки сэндвича. Я впилась в неё гневным взглядом, поскольку она снова презрела правила «никакой еды» в лаборатории. «Что ты тут делаешь?» — спросила я. «Убираюсь», — ответила она, демонстрируя тряпку как ваша голова». Мгновенно я вспомнила, как она урегулировала ту ситуацию, когда на меня напал борщевик. Как она довела меня до кабинета декана, когда же привезла очки в больницу. И я думать позабыла о сэндвиче. «Уже лучше, спасибо. Уже не так сильно болит. Прекрасная новость. Кстати, вы только что разминулись с деканом. Он вас всё утро искал. А он не сказал, зачем? Нет» но он ждёт вас в своём кабинете. Сказал, что послал вам имейл, поскольку вы не отвечали на звонки, а я сказала, что вы в принципе не читаете почту и не отвечаете на звонки. Я взглянула на часы. До начала занятия оставалось уже меньше часа, а кабинет декана располагался на самом верхнем этаже административного здания. Мне стоило поторопиться». Я положила сумку на стол, проинспектировала лабораторию взглядом, проверяя каждую горизонтальную и вертикальную поверхность, и пришла к заключению, что помещение безупречно чисто. Карла отлично постаралась, не считая кухни. Снова. Снова там стояли кофейник и две немытые кофейные чашки. Я громко прищёлкнула языком. «Карла, ты знаешь инструкцию по выводу горячих напитков в этом помещении?» Я разрешаю тебе пить здесь кофе только при условии, что ты сразу после этого моешь посуду и убираешь её на место. Здесь стоят две чашки, значит, сегодня ты уже дважды пренебрегла этим правилом. Её щёки залились румянцем. И это уже не в первый раз, — подчеркнула я. — Простите, профессор, совершенно вылетело из головы. Сейчас всё вымою. Если на рабочем месте всё находится в порядке, то и в голове тоже будет порядок. А в токсикологической лаборатории порядок — вопрос жизни и смерти. Она послушно склонила голову. Конечно, профессор, такого больше не повторится. Декан выглядел раздосадованным. Я не смогла понять, послужило тому причиной я или у него просто выдался тяжёлый день. В кабинете находились ещё двое людей — мужчина и женщина, сидевшие напротив декана. Я окинула на них быстрый взгляд и направилась к единственному оставшемуся свободным стулу. Мужчина был гигантских размеров и едва умещался на сиденье. Женщина напротив была миниатюрная, как птичка. Они уставились на моё лицо, разглядывая повязку и синяк. «Это мистер и миссис Беннет», — сообщил декан, когда я села родители Аарона. А, а, подумала я и беспокойно поелозила на стуле, надеясь, что они не станут задавать вопросов о моей голове, ведь их сын умер на днях. А, -а" подумала я, вернее, решила, что подумала, а оказалось, что протянула вслух. А, а, прогремел мистер Беннет. И это всё, что вы можете сказать соболезную вашей утрате? поспешно добавила я, уставившись на уродливую ковровую плитку на полу кабинета. «Это ваша вина!» — прорычал мистер беннет Я подняла глаза. «Прошу прощения?» Аарон послал нам письмо, где сообщил, что если что-то пойдёт не так с его исследованием, это ваша вина. Я яростно затрясла головой. «Категорически возражаю». «Вы были его научным руководителем», — вклинился он. «Вы несли за него ответственность. Я не была его научным руководителем». Но он так сказал. Я тяжело вздохнула. Раз за разом я повторяла, что я не его научный руководитель. Никогда им не была и не собиралась становиться. Последовала пауза. «А почему вы не стали бы его научным руководителем? И вот что мне было на это ответить?» потому что ваш сын был непредсказуемым агрессивным человеком, и об этом прекрасно знали все в университете. Я взглянула на декана. Он вроде бы отрицательно покачивал головой, хотя оставался неподвижен. Это озадачивало. — Потому что... — Потому что... — мгновенно встрял декан. — У профессора Роуз в это время года столько работы, что дополнительно исполнять обязанности научного руководителя ей не по силам. «Мы уже подыскивали Аарону нового куратора». Мистер Беннетт повернулся к нему. «Он сообщил, что писал и вам тоже. Вы получили его письмо?» Я взглянула на декана. Брови сошлись у него на переносице, образовав вертикальную складку на лбу. Он перебирал предметы на столе. «Я... да, я получил письмо». «И какова же была ваша реакция?» Декан сделал глубокий вдох и положил руки на ноутбук. «Мистер Беннетт. Аран был, как бы это сказать, небезызвестной личностью. Он часто писал жалобы на преподавательский состав и других студентов касательно их предвзятого или непрофессионального отношения. Поначалу я рассматривал каждую такую жалобу и проводил по ним расследование», Но во всех случаях они оказывались лишёнными всякого основания, поэтому к каждому новому письму я относился со всё большим скепсисом. Какое-то время мистер Беннет сидел молча, переваривая услышанное. «И вы хотите сказать», — наконец негромко произнёс он, «что, получив последнее письмо от моего сына, просто проигнорировали его?» «Мистер Беннет, он засыпал меня письмами». «И вы его проигнорировали?» Декан сделал глубокий вдох. «Боюсь, что в данном случае я не обратил на это письмо того внимания, которого оно, как я теперь понимаю, заслуживало. Особенно учитывая, что на профессора Роуз он жаловался впервые. Он был большим поклонником профессора, и я бы даже осмелился заявить «Её боготворил». Я нахмурилась. Мистер Беннет выпрямился на стуле, «Даже сидя, он был почти одного роста со мной, поистине устрашающий человек, так же, как и его сын». «Тогда, поскольку вы решили бездействовать, смерть моего сына на вашей совести, так же, как и на ее...» Декан протестующе поднял руку. «Мистер Беннет, естественно, вы ищете того, кого сможете обвинить в смерти сына». «Черт подери, да, я ищу виновного!» — заорал тот. «Никто ничего нам не говорит. Мы даже не знаем, от чего он умер. Всё, что нам сообщили, — это что его нашли со шприцем в вене». Тут миссис Беннет начала тихо плакать, и все мы замолчали из уважения к её горю. Выждав приличествующее время, я встала и откашлялась, поскольку мне, как токсикологу, настало время пролить свет на вопрос. «Мистер Беннет, у Аарона случилась передозировка». Он принял очень высокую концентрацию вещества, извлечённого из ядовитого растения. Это растение содержит тропановые алкалоиды, вызывающие чудовищные галлюцинации. Также температура его тела поднялась настолько, что этого могло оказаться достаточно, чтобы убить клетки мозга и нарушить работу вегетативной нервной системы. Поскольку она регулирует деятельность лёгких и сердца, Аарон, скорее всего, задохнулся, когда у него перестали работать лёгкие. Или умер от сердечного приступа. «Замолчите! Замолчите!» — закричала миссис Беннет, заставив меня подскочить на месте. Потом сесть обратно на стул, съёжиться, закрыть рот и опустить взгляд, чтобы не встречаться глазами с деканом. Я чувствовала, что он просто прожигает меня взглядом. «Мне очень жаль, что имело место такое ужасное, ужасное происшествие», поспешно произнёс он, чтобы вернуть контроль над ситуацией. «Это не происшествие», — заорал мистер Беннет. «Моего мальчика убили». Я подняла взгляд. «Убили?» «Да, убили». «Мой сын никогда бы по доброй воле не ввёл себе яд, который вызывает чудовищные галлюцинации. Он не принимал наркотики». Я вспомнила, что говорили о оращевике и наркотиках класса А и Клара и детектив Чемберс. Вспомнила расширенные зрачки, возбуждённое поведение, непредсказуемое движение и поразилась наивности родителей, которые не верят, что их ребёнок способен на дурной поступок. Дальше молчать я уже не могла. Аарон умер от передозировки до Турина, сильно действующего нелегального галлюциногена. «Да мы не спорим, что он умер от передозировки», — возразил мистер Беннет. «Это ясно как белый день. Мы не можем согласиться и никогда не согласимся с той частью полицейского отчета, где говорится о несчастном случае». Аарон не ввел себе случайно слишком большую дозу. Это сделал кто-то другой намеренно, и этого бы не случилось, если бы в первую очередь вы не направили его в кроличью нору синтетических токсинов. «Куда?» — растерялся декан. «Я не направляла», — робко возразила я. «Если бы вы дали ему доступ к вашей коллекции ядовитых растений, его исследование проводилось бы под строгим контролем. Он должен был давать вам отчёт о своих действиях. Он бы...» «Мистер Беннет, у профессора Роуз больше нет коллекции ядовитых растений», — прервал его декан. Аарон считал иначе. «Он сказал, она прячет свою коллекцию, поскольку она нелегальна. Он повернулся ко мне». «Если бы вы предоставили ему доступ, он бы не попал в все эти Даркнета». «Даркнета?» — ахнул декан. «Профессор Роуз никогда бы...» «Перестаньте ее защищать», — заорал мистер Беннет. «Вы понятия не имеете, что она замышляла». Декан умолк, и все глаза обратились на меня. Я снова откашлялась. аран действительно показал мне найденный им сайт, где продавали синтетические токсины», неуверенно сказала я, но я настоятельно отговаривала его от каких-либо покупок. Я подчёркивала, что мы ничего не знаем о качестве продукта, об опасности, которую он может представлять, о том, что подобная торговля нелегальна. Привела все возможные доводы, чтобы отбить у него охоту так рисковать. Я полагала, что успешно, что он отбросил эту мысль, но оказалось, он не отступился. «Я вам не верю», — заявил мистер Беннетт. «Прошу прощения». «Может, вы тогда для вида уговаривали его, но потом махнули рукой и позволили ему делать всё, что заблагорассудится, потому что хотели, чтобы он перестал вас донимать?» «Да, я действительно хотела, чтобы борщевик перестал меня донимать, но ни на секунду у меня не мелькнуло сознательного намерения подтолкнуть его к смерти. Уверяю вас, дело обстояло совершенно не так». «Вы позволили ему связаться с дурными людьми? Возможно, сделка пошла не так, и он стал угрожать разоблачить их, и, возможно, тогда они убили его». Я взглянула на декана, и при виде его удивленно распахнутого рта и вытаращенных глаз передо мной мгновенно возникло ужасающее видение того, как он подписывает мои документы об увольнении. Один раз работу я уже теряла и снова терять не собиралась. «Предположение!» — выпалила я, прежде чем успела осадить себя. «Предположение?» — взревел мистер Беннет грохая рукой по подлокотнику и вскакивая на ноги. «Предположение?» Он навис надо мной, как гора, и я не могла не взглянуть в его красное лицо, в его глаза, пылающие гневом. Я увидела, как его жена съеживается от ужаса и поняла, как выглядел бы борщевик 30 лет спустя, если бы остался жив. «Профессор хочет сказать», — примирительным тоном вмешался декан. «Мы не знаем, что именно случилось. Мы знаем, что Аарон умер от передозировки и нет никаких доказательств, опровергающих то, что он сделал инъекцию собственноручно». И «Я не знаю, что ещё вам сказать, кроме того, что все мы искренне соболезнуем вашей утрате». Мистер Беннет повернулся, явив мне свою широченную спину. «Мы сюда не за сочувствием пришли. Какой от него смысл? Нам нужно, чтобы вы что-то предприняли. В полиции умыли руки и закрыли дело». Он снова повернулся ко мне. «Вы должны что-то сделать. Смерть моего сына на вашей совести. Так что вы должны найти его убийцу». Я обдумала его слова. Нет, определённо, я не была виновата в смерти борщевика. Более того, я бы осмелилась утверждать, что если бы он послушался меня, то до сих пор был бы жив. Тут полицейский сказал, что вы нам поможете», высоким, мелодичным и дрожащим от эмоций голосом сказала миссис Беннет. Как его звали? обратилась она к мужу. Робертс. Да, точно, мистер Робертс сказал, что вы нам поможете. Вот как? удивилась я. Да, он сказал, что вы всегда на диво проницательны. Она не пыталась мне польстить, просто повторяла слова детектива Робертса. Плечи у неё дрожали, и смотрела она на меня заплаканными, измученными, умоляющими глазами. «Иногда невозможно не задуматься, а что же ты сделал не так, я имею в виду в качестве родителя?» После этих слов в комнате воцарилась тишина, но через пару мгновений её разбил вдребезги вопль мистера Беннета, накинувшегося на жену. «Не милей чепухи, Джинни!» Она снова съёжилась в кресле. Я разглядела, как годы оскорблений въелись в черты её лица и услышала собственный голос. Ладно, я поговорю с детективом Робертсом. Посмотрим, что смогу сделать. Понятия не имею, зачем я так сказала. Разговор с детективом Робертсом прошёл бы впустую, потому что у него не было полномочий заново открыть дело. Он ничем не мог мне помочь. Ничем. Оставался единственный способ доказать или опровергнуть, что Аарона Беннета убили. браться за дело. Самой.